Будем ожидать возвращения Вербицкого. 10 марта я узнал, что в Зальцбурге вдруг перекрыли границу. Поезда между Веной и Берлином остановились на путях, а в Мюнхене подняты по тревоге все дивизии. 12 марта случилось то, чего я давно ожидал. Немцы вторглись в Австрию. Бениту Муссолини дал заверение, что Италия не вмешается, и выехал на охоту, а французский премьер Шотан подал в отставку. Лондон молчит, словно все там подавились. Пожалуй, одна наша страна выступила с осуждением Аншлюса, открыто выразив готовность прийти на помощь чек-словакам. Наконец, 2 апреля Англия разомкнула свои уста и признала реальность Аншлюса Австрии, насильно включенный Гитлером в свою нацистскую систему. Гитлер, надо полагать, очень доволен, что его разбой среди бела дня сошел ему с рук, как мелкое мошенничество. В своей лекции я нарочно коснулся богатой экономики Австрии. Гитлер получил почти даром великолепный арсенал. Австрия занимала первенство в мире по добыче магнезита, Она имеет залежи ценных ископаемых, которые могут иметь стратегическое значение для развития вермахта. Малибден, медь, графит, свинец. Нацистам достались налаженный транспорт, производство автомобилей и мотоциклов, паровозов и вагонов, турбин и радиооборудования высшего класса. Я уже перестал ждать возвращения Вербицкого, и теперь думаю... Не было ли с моей стороны промаха? Если же Вербицкий продал меня Абверу, тогда не только он дурак, но дураком буду и я, слепо доверившись этому человеку. Я попросил сводку обо всех задержанных на границе или убитых при сопротивлении пограничникам, но среди таковых Володьки не оказалось. Не устаю переживать за Австрию. Какова бы ни была в прошлом политика Габсбургов — Никто ведь не станет отрицать, что Европа потеряла на своих картах государство, во все времена имевшие большое значение на весах мира. По слухам, гестапо уже схвачены эрцгерцоги, братья Эрнст и Макс фон Гогенберги, сыновья того самого Франца Фердинанда, который был убит в Сараеве летом 1914 года. Переживаю за этих отпусков династии Габсбургов. Тем более, что мать их, графиня Хотек, была чешкой. Ее отец служил в Петербурге при австрийском посольстве. Давным-давно последний лицеист пушкинского выпуска и последний канцлер князь Горчаков, бывая на даче в семье Хотеков, не раз держал эту девочку на своих коленях. 31 июля 1938 года. Японцы ведут боевые действия возле озера Хасан, захватив наши сопки за озерное и безымянные выгодные в тактическом отношении. Маршал Блюхер готовится дать им по зубам, чтобы больше не лезли. Японский посол Сигемицу по-прежнему улыбается на дипломатических приемах. Тревога! Сегодня ночью неизвестный самолет без опознавательных знаков, тип которого не установлен, перелетел нашу границу. Один колхозный сторож видел, как с него над лесом сбросили какой-то чемодан. Правда, оказалось ужаснее, нежели можно предвидеть. Это сбросили Володю Вербицкого. Самолет шел очень низко над лесом, парашют не успел раскрыться, и агент Абвера разбился.